е всадница амазонка, потому что это была девушка. Довольно высокая в мужской одежде, в облегающей бархатной курточке, из-под которой под шеей выглядывала снежно-белая брыжейка кофточки. У девушки была толстая светлая коса, сбегающая на плечо из-под беличий шапочки, украшенной пучком перьев цапли и золотой брошью. «Кто за тобой гонится?» — крикнула она, ловко сдерживая пляшущую лошадь. «Закон?» «Говори!» «Я не преступник». «Тогда за что?» «За любовь». «Ха!» «Я сразу так и подумала. Видишь, вон тот ряд темных деревьев. Там течет сто браво. Поезжай туда, что из духу, и заберись в топе на левом берегу. А я отведу их от тебя. Давай плащ». Да вы что? Госпожа, как же так? Давай плащ, говорю. Ты ездишь хорошо, но я лучше. Ах, какое приключение! Ах, ну будет о чём рассказать. Эльжбета и Анка свихнутся от зависти. "Госпожа", пробормотал Рейнван. "Я не могу. Что будет, если вас схватят?" "Они?" меня фыркнула она, щуря голубые как бирюза глаза. Да ты не как шутишь. Её кобыла по стечению обстоятельств тоже сивая, дёрнула изящно морды, снова заплесала. Рейну Ивану пришлось признать правоту странной девушки. Её благородных кровей сразу видно, верховая лошадь стоила гораздо больше, чем сапфировая брошь на шапочке. "Это сумасшествие", сказал он, кидая ей плащ. "Но благодарю, и в долгу не останусь". от основания холма донеслись крики погони. Не трать впустую времени, крикнула девушка, покрывая голову капюшоном. Дальше, туда, к стоб рави. Госпожа, твоё имя скажи мне. Николаетта, мой алькасин преследуемый за любовь. Бывай. Имеется в виду песня об алькасине и Николаетте. Популярная в средневековье анонимная французская поэма, повествующая о перипетиях влюблённых. Она послала кобылу в галоп, который скорее можно было назвать полётом, чем галопом. В тучи пыли бури слетела со склона, показалось преследователям и пошла по вересковью таким головокружительным галопом, что у коры совести тут же перестали мучить раин Ивана. он понял, что светловолосая амазонка не рисковала ничем. Тяжелые лошади Кирилл Эйсона, Сторка и остальных, идущих под двухсотфунтовыми мужиками, не могли соперничать с сивой кобылой чистых кровей, несущей к тому же всего лишь легкую девушку и легкое седло. И действительно, амазонка не позволила себя догнать и очень быстро скрылась из глаз за холмом. Однако преследователи решительно и неумолимо шли за ней по пятам. «Они могут просто утомить ее, — со страхом подумал Рейн-Иван, — ее и ее кобылу!» Но, — успокаивала он совесть, — у нее наверняка где-то поблизости свита. «На такой лошади, так одетая, — это ж ясно, девушка высокородная, а такие в одиночку не ездят, — думал он, мчась голопом в указанном направлении. Конечно!» И, конечно, подумал он, захлёбываясь воздухом от скорости, её зовут вовсе не Колетты. посмеялась надо мной бедным Алькасином. Скрытый в альховых топих вдоль стобравы Рейневан облегчённо вздохнул. Да что там? Даже вроде бы возгордился. Не дать ни взять Роланд или Огер, обманувший преследующие его орды мавров. Однако гордость и хорошее самочувствие оставили его, когда с ним случилось то, что, если верить балладам, не случалось ни с Раландом, ни с Огером, ни с Астальфом, ни с Ренельтом из Мантальбана, ни с Раулем из Гамбурга. Всё вышло совершенно просто и прозаично. У него за хромал ко Райнонс лес сразу же как только почувствовал неверный, ломкий ритм шага сивки, осмотрел ногу и подкову, но ничего не смог установить и тем более предпринять. Мог только идти, ведя прихрамывающее животное за узду. Прекрасно, думал он при этом. От среды до пятницы одного коня загнал, другого охроматил. Куда уж лучше? Недурно и результат. Вдобавок ко всему, с высокого берега Сто-Бравы неожиданно донеслись посвисты, ржания, ругань, выкрикиваемые знакомым голосом кунца Аулока по прозвищу Кирилейсон. Рейнован затянул коня в самые плотные кусты, схватил за ноздри, чтобы тот не заржал. Крики и ругань затихли в отдалении. Догнали девушку, подумал он, и сердце у него упало в самый низ живота от страха и укора в совести. Догнали? Ничего подобного. Не догнали, успокаивал рассудок. Возможно, самое большее настигли её свиту, и тут поняли свою ошибку. Николаэтта провела их и высмеяла, оказавшись в безопасности среди своих рыцарей и слуг. Значит, они вернулись. Выслеживают охотнички. Ночь он просидел в чещёбе клацая зубами и отмахиваясь от комаров. Не сомкнул глаз. А может, сомкнул, но совсем ненадолго. Вероятно, всё же уснул и видел сны, потому что иначе как бы мог увидеть служанку из трактира, ничем не приметную, ничем не примечательную, ту с колечком колужницы на пальце? Как иначе, если не сонным видением она могла к нему прийти? Нас уже так мало осталось, сказала она. Так мало. Не дай себя схватить, не дай поймать. Что не оставляет следа? Птица в воздухе, рыба в воде. Птица в воздухе, рыба в воде. Он хотел её спросить, кто она, откуда знает магические навенцы, чем ведь не порохом же вызвала взрыв в печи. Хотел спросить её о многом. Не успел. Проснулся. Ещё до рассвета Рейнаван тронулся в путь. Направился вниз по течению реки. Шёл, возможно, около часа, держась высоких лиственных лесов, когда внизу под ним неожиданно растянулась широкая река. Такая широкая, какая только одна, на всю Силезию. Одра. По Одре шёл под парусом против течения небольшой баркас. Шёл грациозно, Словно хохлатая поганка, ловко плывущая краешком светлой мелизны, Рейнаван жадно вглядывался. Какие же вы ловчие, подумал он, видя, как ветер вздувает парус баркаса, а перед носом вспенивается вода. Какие же из вас охотники, а? Господин Кирелейсон и компания. Не боюсь, думаете, поймали меня, обложили? Погодите, я вам выкину номер. Вырвусь, выберусь из расставленного капкана так лихо, так ловко, что вы скорее дьявола проглотите, чем снова отыщите мой след. Потому что придется вам тот след искать под Вроцлавом. Птица в воздухе, рыба в воде. Он потянул сивку в сторону ведущей кодри наезженной дороги. Однако для верности пошёл не по ней, а держался лазника и ив, полагая, что дорога непременно приведёт к речной пристани. И не ошибся. Уже издали услышал возбуждённые голоса на пристани, раздражённые неизвестно то ли отругани, то ли в запале купли-продажи и торговых переговоров. Однако легко можно было узнать, говорили и по-польски. Поэтому ещё не выйдя из лазника и не увидев с обрыва пристани, Рейнман уже знал, кому принадлежали голоса и пришвартованные к столбам небольшие барки, баркасы и лодки. Это были вассерполен, водные поляки, одрские плотогоны и рыбаки, организованные больше на манер клана, нежели коллективного товарищества. Рыбачья артель, членов которой, кроме профессии, объединял язык и крепкое чувство национальной обособленности. Водные поляки держали в своих руках большую часть силезского рыболовства, им принадлежала значительная доля в сплаве леса и ещё больше в малом речном транспорте, где они вполне удачно соперничали с ганзой, которая не поднималась по Одре выше Вроцлава. Водные же поляки возили товары аж до Рацыбужа, а вниз по Одре плавали до самого Франкфурта Любаша и Костшина и даже непонятно как обходя стражайший франкфуртский закон складирования В Европе 13-18 веков существовала торговая привилегия, предоставлявшая некоторым городам право задерживать у себя и реализовывать провозимые купцами товары, частично или полностью в течение определённого времени. Непроданные товары могли быть вывезены дальше. Дальше вниз, за устье Варты. От пристани несло рыбой, тиной и смолой. Рейневан с трудом спустил прихрамывающего коня по скользкой глине откоса, приблизился к пристани, лавируя меж сараями, шелашами и сохнущими сетями. По мосту шлёпали босые ступни, шла разгрузка и загрузка. С одной барки выгружали, на другую загружали. Часть товара, который в основном составляли дублёные кожи и бочки с неведомым содержимым, С пристани переносили на телеги. За операциями следил бородатый купец. На одну из барок заводили быка. Бугай ревел и топал так, что сотрясался весь помост. Плотгоны ругались по-польски. Довольно скоро всё успокоилось. Телеги со шкурами и бочками отъехали. Бугай пытался рогом развалить тесную загородь, в которой его заперли. Водные поляки, придерживаясь обычая, начали переругиваться. Рейнван знал польский достаточно хорошо, чтобы понять, что ругались больше по привычке, ни из-за чего. Направляется ли, позвольте узнать, кто-нибудь из вас вниз по реке, к Вроцлаву? Водные поляки прервали пустопорожнее приперательство и глянули на Рейнвана не очень-то дружелюбно. Один сплюнул в воду. «А если и так», — буркнул он, — «то что, уважаемый пан Шляхтич? Конь у меня захромал, а мне надо во Врослав». Поляк крякнул, кашлянул, снова плюнул. «Ну», — не сдавался Рейнован, — «так как?» «Я немцев не вожу». «Я не немец, я оселезец». «Да, да. Ну, тогда скажи, перчи, не перчи». Не переперчишь. Перчи, не перчи, не переперчишь. А теперь ты скажи. Стоит кабак не по-кабаковски, Шит колпак не по-колпаковски. Стоит как? Эээ, короче, не покал кабак. <залезай>, Залезай. Рейнован не заставил повторять себе дважды. Однако хозяин судна резко охладил его пыл. Поготь, куда? Во-первых, я плыву только до Оловы. Во-вторых, это стоит 5 скойцев. В Селезии в 15 веке один скойц равнялся двум пражским грошам. За коня дополнительных 5 Если не имеешь, добавил слисью смешкой второй вассерполик, видя как Рейнван с конфуженна шарит в кошеле, то у тебя я куплю коня за пять. Ну пусть будет за шесть скойцев. 12 грошей у тебя будет аккурат на рейс. Ну а за коня, которого у тебя не будет, платить уже не придётся. Чистая выгода. Этот конь, заметил Райнван, стоит по меньшей мере 5 гривен. Этот конь, быстро заметил поляк, ни хрена не стоит, потому как ты не доедешь на нём туда, куда так спешишь. Ну так как продаёшь? Если добавить ещё 3 скойца за седло и упряжь. 1 2 По рукам. Кони деньги поменяли хозяев. Раиновно на прощание пошлёпал Сивку по шее, погладил по загривку, хлюпнул носом, прощаясь, как там не говори с другом и спутником по несчастью. Схватился за верёвку и запрыгнул на палубу. Маряк сбросил швартов со столба. Барка дрогнула, медленно вошла в стрежень. Бугай ревел, рыбы воняли. На помосте водные поляки осматривали ногу сивки и ругались ни о чем. Барка плыла вниз по реке, к Олове. Свинцовая вода Одры хлюпала и пенилась, ударяясь о борт. «Э-э, мил сдарь!» «Что?» — Рейнован вскочил, протер глаза. «Что случилось, господин Шкипер?» «Олова перед нами!» От устья Стобровы до Оловы по Одре не полных 5 миль. Такое расстояние, идущее по течению барка может преодолеть не дольше, чем за 10 часов. При условии, что плывёт без долгих стоянок и никаких других дел, кроме движения, у неё нет. У Вассерполика, хозяина барки, дел было бесчисленное множество. Да и на недостаток стоянок в пути Рейнгован тоже жаловаться не мог. Однако, в общем, у него не было никаких причин для нареканий. И хотя вместо 10 часов он провёл на барке полтора дня и две ночи, однако было в относительной безопасности, странствовал с удобствами, воспользовался временем, чтобы выспаться как следует, наелся досыта. Ха, даже побеседовал. Водный поляк, хотя и не представился Рейну Ивану по имени и не требовал того же от него, был, в общем, человеком вполне симпатичным и приятным в общении. Неразговорчивый, чтобы не сказать ворчливый, брюзгливым и грубым он отнюдь не был. Человек простой, он, впрочем, был вовсе не глуп. Барка лавировала между островками и мелями, подходила к пристаням то по левому, то по правому берегу. Экипаж из четырёх человек мотался как чумной, шкипер ругался и подгонял. Руль уверенно держала жена Вассерполика, женщина в самом соку. Рейнон, стараясь как мог блюсти приличие, в меру сил пытался не смотреть на её крепкие бёдра, выглядывавшие из-под подвёрнутой юбки. Отводил, если мог, взгляд, когда при маневрировании рулевым колесом платье женщины натягивалось на грудях достойных Венеры. Рейнован навестил в барке на Дортские пристани с такими названиями, как «язица», «загвиздие», «клембы» и «монд», был свидетелем коллективного лова рыбы и торговых сделок, а также «сватовства». Видел загрузку и разгрузку самых различных товаров. Увидел такое, чего раньше ему никогда видеть не доводилось. К примеру, сто двадцати пяти фунтового сома длиной в пять локтей. Ел то, чего никогда не едал. Например, зажаренного на углях филе из этого сома. Узнал, как уберечься от топельца, никсы и вирника. В чём разница между невадом и дрыговицей, сетью с поплавками, в чём между язом и гатёю, какая между старицей и застругой, и какая между лещом и густерой. Наслушался немало очень нелестных слов о немецких хозяичках, тиранящих водных поляков варварскими пошлинами и поборами. Следующий день оказался воскресеньем. Водные поляки и местные рыбаки не работали. Молились долго у довольно топорно изготовленных фигурок Божьей Матери и Святого Петра, потом пиршествовали, потом организовали что-то вроде сеймика, а потом упились и подрались. По данному шкиперм знаку Рейнван соскочил на хлипкий помост. Барка отерлась о столб, развела носом водоросли, лениво повернула на стрежень. «Все время по дамбе!» — крикнул Вассерполек. «И так, чтобы солнце было за спиной! До моста на Олове потом к лесу! Будет ручей, а за ним уже Стшелинский тракт! Не заблудитесь!» «Благодарю! Да поможет вам Бог!» За рекой быстро поднимался туман, постепенно заволакивающий барку. Рейнован забросил на плечо узелок. «Эй, пан!» — долетела с реки. «Что?» «Стоит кабак не по-кабаковски, сшит колпак не по-колпаковски. Надо кабак перекабаковать, а колпак переколпаковать».